Глава 6. Живые и мёртвые. 1. Что вы себе позволяете? Ансей спал. Голова молодого господина белела свежими повязками. Покрывало сползло, открыв взгляду циту супругов в нижних одеждах, сбившихся во время сна. Жена Ансея лежала на спине, откинувшись на изголовье так, чтобы не испортить причёску. и держа руки строго вдоль тела. Сам Ансей время от времени ворочился, руку уже закинул на бедро женщины. Во всём этом было больше непристойности, чем в открытом наблюдении за чужой любовной игрой. Я едва не выскочил прочь, но сдержался. Меч я положил рядом со спящими, стараясь действовать с совсем возможным почтением. Со стороны могло показаться, что я привёл с собой другого человека и сейчас предлагаю ему принять участие в моём замысле. В какой-то степени так оно и было. Не трудно двигаться бесшумно, если на ногах одни носки. Я лишь молился, чтобы моя обычная неуклюжесть не сыграла со мной злую шутку. Присев над юной женщиной, я мысленно попросил её простить меня за отродительное поведение, и потянулся к её груди. Сама грудь интересовала меня в меньшей степени, это не вполне так, но пощадите мою скромность. Просто там, на груди, покоился амулет, такой же, как у всех обитателей дома. Стараясь не коснуться женского тела, я наскоро ощупал мешочек. Не требовалось развязывать шнурок, и заглядывать внутрь, лишая оберег силы, чтобы понять. Да, в мешочке, помимо прочего, лежит кайкен нож, стрела, которым лишила себя жизни массаку старшая. Похоже, жена Ансея никогда не расставалась со свадебным подарком мужа. Я бросил взгляд на меч, словно ждал от него ответа. Если ответ и был, я ничего не услышал. Перебравшись на другую сторону тюфика, Я со всей возможной осторожностью полез с запаху к концею. Ага, вот и амулет. После того, как молодой господин чуть не удавился шнурком, амулет ему оставили, но шнурок забрали. Причинить себе вред мешочком с безобидным содержимым не смог бы и гений самоубийства. Я извлёк амулет и развязал тесёмку, стягивающую горловину. Да, после такого вторжения Амулет станет бесполезной игрушкой, но если я ошибся, Цугава найдет для сына другой амулет, точную копию выдохшегося. Если же я прав... Да, одними губами выдохнул я, обращаясь к мечу. Я прав. В мешочке Ансея не было ни статуэтки Дзидзо, ни семейного благопожелания. Там скрывался Энмусуби, любовный талисман, каких полно в любой лавке. Влюблённые обычно берут два подобных амулета, но для супругов чётные цифры считаются несчастливыми. Поэтому муж с женой, как правило, пользуются одним общим талисманом лоскут белого шёлка с изображением летящего журавля. Мне вспомнился журавлиный клин кладбище Куренкусаби, куда я ходил на могилу баншицы Юка, и я едва не выронил амулет. «Да», — шепчу я мечу, пряча талисман обратно в мешочек. «Ваш правнук, Кинай-сан, обезумел от любви. Он сменил семейный талисман на любовный. И, заметьте, никому об этом не сказал. Стоит ли удивляться, что ему снятся такие сны, да еще и в опасной близости от ножа вашей, Кинай-сан, уважаемой супруги? Меч вылетел из ножен и метнулся к моему горлу». отдав всё внимание амулету, я пропустил тот миг, когда Ансей проснулся. Вернее, он продолжал спать, но действовал так словно бодрствовал и был готов к битве. "Отпусти её", взревел он чужим голосом. "Прочь!" Сейчас молодой господин не пытался покончить с собой, как делал раньше. Он пытался покончить со мной. Это удалось бы ему в полной мере, но рукоять меча в последний момент Провернулась в пальцах Ансея, скользких от пота. Удар пришел со обратной стороной клинка, тупым обухом. Это не причинило мне особого вреда, хотя и ушибло мышцы шеи. «Прочь, негодяй!» «Прочь так прочь!» Я отшатнулся к стене, понимая, что бумага, натянутая на раму, скверная опора. Дорогу к дверям мне закрывал взбешенный Ансей. Не открывая глаз, он всем телом кинулся вперёд, выставив перед собой меч и промахнулся. Остриё распороло мне рукав и ванзилось в стену. Лезвие скользнуло по планке деревянной рамы и застряло, как если бы Ансей вогнал меч в камень, да так, что и бог не выдернет. Хватит, сказал я. Я выяснил всё, что хотел. Резким толчком я отшвырнул сына Цугавы обратно на тюфяк, меч остался торчать в стене, и я обратился к мечу. Благодарю вас, Кинай-сан. Вы были бесподобны. Что здесь происходит? Цугава всё-таки не выдержал, нарушил слово. Хозяин дома ворвался в спальню, сломав хрупкую дверь и остолбенел, глядя на происходящее. Бодрствовал один я, сидя у стены, рядом с торчащим из неё фамильным мечом. Ансей и его жена продолжали спать безмятежно, словно здесь только что не происходила жаркая схватка. Даже явление Цугавы не разбудило их. Впрочем, уже не имело значения, спят они или бодрствуют. Сейчас была последняя ночь, когда сон угрожал жизни Хосимота Ансея. Пойдёмте, сказал я, обращаясь к Цугаве. У меня есть для вас добрый совет. И не смущаясь присутствием мужа и свёкра, снял амулет с шеи Масаку младшей. Женщина сразу же проснулась, охнула, закрылась покрывалом, но это тоже не имело теперь значения. Что вы себе позволяете, прохрипел Цугава. Спасаю вас, объяснил я. Вас и вашего сына. Нож вашей прабабки Выйдя в коридор, я извлёк нож Масако старший из мешочка и показал Цугаве. Немедленно верните его на алтарь. И никогда, слышите, никогда не позволяйте убрать его оттуда. Детям, закажите, внукам, правнукам. Вы меня поняли? Он понял. Уничтожить? Деловито предложил Цугава. Сломать, расплавить не советую. «Мы не знаем, что тогда произойдет, зато я точно знаю, что духов убивать нельзя». Я вспомнил Нобу двоедушца после того, как он прикончил мятежный дух мальчика Иоши и поежился. «Нет, пусть лучше лежит на алтаре. Если это было безопасно в течение ста лет, нас это тоже устроит. Меч, кстати, тоже верните на алтарь». Он шагнул ближе. «Попытки самоубийства прекратятся?» «Думаю, да». В любом случае, это скоро выяснится. Амулеты оставьте, если не хотите мучиться кошмарами. Даже если сон не толкает вас к самоубийству, ночью лучше спать спокойно, без фамильных страстей. Закупите в тот Зи побольше оберегов. Пусть всегда будут под рукой. Про запас. Да, чуть не забыл. Я показал Цугаве любовный талисман его сына. «Дайте Ансею правильный амулет с фигуркой Дзидзо». Потом, если угодно, накажите сына за ослушание и сокрытие подмены. Наказание должно быть таким, чтобы он навеки закаился в самовольничье. Сделайте это вы, предложил Цугава. Что? Купить для вас амулеты, наказать вашего сына? Верните клинки на алтарь. Мне бы не хотелось сейчас заходить в залу. Я я боюсь, хотел сказать он, и не смог. Это Великая честь, вместо этого произнёс Цугава. Я благодарен вам, Райдан-сан. Меньше, чем я могу вас отблагодарить, это доверить вам восстановление покоя в моём доме. Пусть предки видят, что вы для меня словно старший сын наследних чести Хосимото. Стыдно сказать, у меня защепало в носу. Видя моё смущение, Он ушёл в спальню Ансея и вернулся с мечом уже вложенным в ножны. Это дало мне время восстановить самообладание. И не благодарите. Цугава протянул мне меч. Это я должен благодарить вас. Спокойной ночи, Рейдан-сан. Я очень хочу, чтобы эта ночь и все последующие были спокойными. Если честно, я тоже не возражал. Второе. Нож и меч. В зале было темно и пусто. Фонарь погас, угасла и одна свеча. Вторая оплыла, фитиль трещал и чидил. Жалкий язычок пламени дрожал, не в силах противостоять напору тьмы. Ладно, какая разница? Мне не требовался свет. Вернул клинки на алтарь Я забился в дальний угол и опустился на голый пол лицом к алтарю. Вероятно, это тоже своего рода безумие, но мой театр всегда со мной, где бы я ни оказался. Видение пришло быстрее обычного, не заставляя одинокого зрителя ждать. Вероятно, этому способствовали декорации, мне не требовалось ничего воображать. Всё, что я видел, случилось здесь, в главном зале усадьбы Хосимото. Да, с тех пор прошло много лет, но что такое время, если сидишь в темноте? Всё на первое. Масако. О, муж мой, доблестный муж мой, ты образец самурая, воплощённая честь. Сцена представляет собой главную залу в усадьбе клана Хосимота, алтарь, стеная ниша для божеств, резные панели и истречения на стенах. Всё гораздо меньше, чем на самом деле, такова театральная традиция. Уменьшенные декорации должны подчёркивать важность и величие действующих лиц, их слова и поступки. Масако преданный князю, верный главе клана, послушный воле семьи. Слышишь ли ты меня? Слышишь ли меня мёртвую, если не услышал живую? На женщине одеяние смерти, белые платья без гербов и украшений, длинные чёрные волосы массако распущены и растрёпаны. Словно змеи, они извиваются от сквозняка. Лицо такое же мертвенно-белое, как и одежда. На лбу и щеках тёмно-синие полосы, отличительная черта призраков киннай ты ли это масако ты ли это жена моя белым-белы погребальные одежды красным-красна кровь на них белым-бело прекрасное лицо твоё синие тени спят на нём пятнают щёки копятся под глазами зачем явилась ты ко мне зачем жертвой тревожить живого Ты отдала все долги, включая последний долг чести, нечего тебе больше отдать, нечего мне взять у тебя. Масако хохочет. Нечего отдать, говоришь? Нечего взять? О ты слепой, глух. Ты камень на обочине. А как же обида моя, лютей лютова, яростней дикой волчицы? Как же месть моя жарче жаркого огня дьявольских костров? Не я ли была верной тебе, о муж мой? Киннай: "Да, это так, воистину так. Масако, не я ли исполняла все твои прихоти?" Киннай: "Да, это так, вне всяких сомнений. Масако, не я ли ездила с вами на охоту, скакала верхом, горяча коня радуя взоры князя?" Киннай: "Да, ты сделала это, послушная жена, достойная супруга." Масако: Не я ли подтворствовала вам, когда вы с господином замыслили побег? Не я ли сопутствовала вам, подавала еду, наливала саке? Не я ли послушная вам угодила к разбойникам в лапы? Кинай, твои слова ранят моё сердце. Твои слова извят мою печень, сдирают кожу заживо. О, замолчи, Масако. Не я ли билась с насильником, сражалась как самурай? Чем моя отвага была хуже вашей, чем храбрость моя уступала твоей. Кинай, ты, женщина-воин, храбрейшая из храбрых. Сколь счастлив я, что ты была моей женой. Масако, так почему же ты жив? Почему вознаграждён судьбой, обласкан князем, прославлен семьёй? Так почему же я мертва? Тебя вознесли на вершину счастья, мне велели покончить с собой. Где справедливость? Скажи. Кеннай, твой долг. Масако, молчи. Закрой рот. Ты спасал господина, вот твой долг. Я билась с насильником, вот мой долг. Билась до конца, напрягая все силы лучше многих мужчин. И что же? Воля семьи исполнена. Я мертва, я мертва. А значит, свободна. Плюю на ваш долг. Плюю на семью. Топчу твой клан, топчу ногами, проклинаю до седьмого колена. Кинай, что ты говоришь, дерзкая? Сцена вторая. Масако. Запомни, мой муж, доблестный муж мой, образец самурая, воплощённая честь, живое послушание. Вырежи эти слова на дереве твоего сердца, которое твёрже камня. Завтра меня похоронят. положит в могилу вместе с ножом, омытым кровью, горячей кровью несчастной женщины. Не разбойник убил меня, не я покончила с собой. Вы, мужчины семьи Хасимота, вы дали мне острый нож. Дали в день свадьбы, дали в день смерти, назначили вину и грех, велели пресечь тонкую нить жизни. Нош этот месть моя, ярость моя, боль моя, ненависть моя. «Нож этот я буду держать в руке, когда восстану из праха. Вернусь в ваш дом, упьюсь вашей кровью. Будь она проклята во веки веков!» «О, мужчины рода Хосимото! Суровые мужчины Хосимото! Я приду к вам, когда и ждать не будете. Явлюсь там, где и быть нельзя. Заставлю делать то, о чем страшно подумать. То, на что вы осудили Массако. Я покончила с собой». И вам суждена та же участь. Ждите, трепещите, не избежать вам моей мести. Орда служителей в чёрном, шустрых и деятельных, похожих на бесов, вырвавшихся из преисподней, меняет декорации. Исчезает, проваливается под землю главная зала усадьбы Хосимото. На её месте воздвигается Ямадаи платформа Гор. Её боковые стены украшены изображениями горных склонов и цветущих вишен. На платформе музыканты, те, что играют на семисенах, высшие барабанщики и флейтисты, ниже. Все они одеты в платья разбойников, напавших на князя Киная и Масако. Музыка делается бурной, полной яростных диссонансов. Масако, все вы пройдёте через это. жёсткие, не знающие пощады. Все побываете там же, где и я. На лесной поляне в яростной схватке сделайте последний выбор и сойдёте туда, куда сошла я. Покончите с собой, ринитесь в царство смерти. Киннай, ужасные слова, они разят быстрее меча, режут острее ножа. Масако, сон есть смерть, смерть есть сон. «Я подарю вам и то, и другое. Смотрите сны, что нашлю на вас я. Убивайте себя, как это сделала я. Подобно мне, уходите из жизни. Мужчины, жестокие, не знающие пощады, повинуйтесь приказу женщины. Да прервется род Хосимото, да сгинет в забвении. Кинай, нет!» «Никогда не бывать такому! О, мстительный дух, жестокая душа, сколь же коварен твой замысел! Но ты зря открылась мне, зря тешилась, зря ликовала. Станет ли медлить самурай, если семье угрожает опасность? Нет! Никогда! Твоя душа — острый нож, его положат на семейный алтарь под охрану всех моих предков, доблестных воинов, ревнителей клана». «Уж они-то не дадут тебе спуску, не позволят сбежать, навредить, подрубят жилы, разобьют колени, тоскуй в темнице, я сам встану на страже, прослежу за тобой, лишу себя жизни». Сбрасывает одежду, остается в белом нижнем кимоно, оголяется до пояса, садится, берет в руки малый меч. «Ты мертвая, и я мертвец, мой дух встанет над твоим в вечном несокрушимом карауле». Ты клинок, и я клинок. Я меч, встану над тобой ножом, возвышусь, удержу на месте спасу клан. Пока будет жить семья Хасимота, мы возляжем на алтаре, как муж с женой на супружеском ложе, не покинем его, лишает себя жизни. Хор: Мы духи воспоминаний, мы память юного самурая, декламирует, подражая голосу Рейдена. Меч над ножом, душа над душой. Муж над женой, мертвец сторожит мертвую. Честь и месть, долг и обида, узница и сторож, поняли мы, запомнили мы. Третья. Муж и жена. Погасли светильники, вмолкли музыканты, ушли актёры. Всё, что было рождено моим воображением, исчезло, но спектакль продолжался. разрастаясь во времени и пространстве. Почему? Потому что они жили на самом деле, Кинай и Масако. И даже боги, явись они сюда, уже ничего не могли изменить в их судьбе. Я восхищаюсь вами, Масако-ками. Слышите? Я называю вас ками, как зовут божеств и духов предков. Кем вы, вне сомнений, являетесь? От рождения и до конца жизни вы были дочерью самурая, женой самурая, истинным воплощением долга и послушания. Вам велели покончить с собой, вы подчинились. Усыпили бдительность клана, согласившись на всё, даже на смерть, безропотно приняли и позор, которого не было, и искупление позора, в котором не было нужды. Семья так и запомнила вас идеал, образец. Семья проводила вас в иной мир со всеми почестями и церемониями, как супругу верную и отважную, не понаслышке знающую, что такое честь. Никто не поколебал бы клан Хосимота в этом убеждении. Лишь потом, после смерти, наедине с мужем, вы дали волю гневу, обиде, ярости. Кто поверил бы, что, умирая, вы мечтали о мести, только о мести и ни о чем другом? Раскройся ваш муж перед родственниками, доложи о ваших намерениях. Ему бы не поверили. Сочли бы умолишенным, неблагодарным мерзавцем, желающим очернить подлинную добродетель. Ваш муж был разумным человеком, он промолчал. Война, сказала мне как-то другая женщина, страстно мечтавшая возродиться мужчиной. Путь коварства и обмана. О, Масако Ками. Вы прекрасно овладели тонким искусством войны, встали на путь и не сошли с него. Кто бы ни осудил вас, только не я. Почему морок, наслоненный вами на Ансея, коснулся и меня? Только мы двое не носили оберегов из храма Тотзи. Я не принадлежу к клану Хосимото, но я однажды бился острым мечом, как делал это ваш муж. Я отнимал жизни и был готов без колебаний отдать свою Мало кто из обитателей чистой земли делал то же самое. Должно быть, это сыграло свою роль. Впрочем, какая разница? Важно другое способы, какими ваш правнук Масако Ками, буйствуя во сне, пытался покончить с собой. Всё это видел я, запомнил я, испытал я. Жаромня разбила Ансею висок подобно рукояти разбой ничего топора. Шнурок амулета, зацепившийся за тумбочку, едва не удавил юношу, как едва не удавил меня шнурок, подвязывающий рукава к кимоно, зацепившийся за сук дерева, чтобы тумбочка удержала вес жертвы. Жена Ансея боролась с ней, как вы, Масако Ками, боролись с насильником. В спальне, куда я пробрался, желая убедиться в подмене амулетов, Ансэй рубил меня мечом, не задумываясь о Фукацу, как делал это его предок, убивая разбойников и знать, не зная ни о каком запрете на убийство. И наконец, Ансэй пытался вспороть себе живот мечом, пропрадеда, как сделал это ваш муж, узнав о вашей смерти и вашем замысле. Я восхищаюсь и вами, Киннай-ка. Узнав о месте, нависшей над семьёй, вы избрали единственный возможный способ защитить клан от бешеного духа супруги свою смерть. Мёртвого нельзя расспросить. Вы унесли тайну в могилу, зная, к чему привела бы ваша откровенность. Вы ушли из жизни, не сомневаясь, что семья втайне осудит вас, с презрением отнесётся к вашей постыдной слабости. покончить с собой из-за разлуки с женой, оставить службу господину, уйти в мир иной, поддавшись любви и тоске. Достойный ли это поступок? Конечно же, нет. Мёртвого нельзя расспросить, но мёртвому нельзя и отказать. В особенности, если человек без страха вспарол себе живот, как и положено самураю в безвыходной ситуации. Кинайками вы отлично понимали, как бы ни приняла семья ваша самоубийство, она исполнит вашу волю, выраженную в предсмертном завещании. Хранить нож, каким перерезала себе горло Масако на семейном алтаре, клан сделал это. Хранить меч, которым вы свели счёт с жизнью на том же алтаре, клан сделал это. Амулеты появились позже, по всей видимости, монахи обители Тодзи разобрались в происходящем не хуже меня, но сочли за благо промолчать. Они просто одарили семью Хосимота, живущую в проклятой усадьбе, оберегами от дурных снов. Пока вы, Масако-ками, в облике ножа лежали на алтаре под охраной духов предков и духа вашего мужа, Наведённые вами сны были раздражающие, тревожные, но безопасные. Они не толкали людей на самоубийство, но как только вы освободились из-под стражи и повисли на шее у молодой жены Ансея, как только пылкий юноша променял семейный амулет на любовный, ваши сны стали убивать не хуже ножа, всаженного под рёбра. Киннаиками вы боролись с женой как могли. Останься массако на алтаре, и вы сумели бы достичь большего, но и так вы бились до конца, доказывая, что не только меч, как говорили в древности, душа самурая, но и душа самурая закалённый клинок. Вы заставляли себя падать с подставки, будя весь дом, изворачивались в руке правнука, не позволяя Ансею нанести себе смертельную рану, понуждали меч рубить, колоть и рассекать, не задевая моего тела. Я нарочно взял меч с собой в спальню, желая убедиться в том, что вы не враг, а защитник, что вы не позволите своему потомку убить меня. В противном случае Ансей низвергся бы в ад на радость Масако Ками, а я воскрес бы в теле Ансея, заявив о фукацу. Представляю лицо господина Сэки, выслушивающего мой доклад. Лицо господина Цугавы я тоже представляю. Масако Ками, Кинай Ками. Я испытываю чувства, какие сложно назвать по имени, но восхищения в этом у меня нет сомнений. Ваш бой закончен, ваш бой продлится вечно. Во всяком случае, пока нож и меч лежат на алтаре, вы, Масакоками, будете рваться на свободу из-под охраны мужа и его предков, а вы, Кинайками, будете сторожить жену без отдыха и сна. Не знаю, как выглядит ад, но догадываюсь. И я заслуживаю смерти. Что это? Кто это? Четвёртое. Смех Дзидзо. Он вошёл в главную залу, прижимая к животу какой-то свёрток, сделал несколько шагов к алтарю, развернул циновку, которую принёс с собой, постелил, опустился на колени, ткнулся лбом в пол, выпрямился. Я виноват. Я поистину заслуживаю смерти. Хосимота Ансэй, единственный сын господина Цугавы, спокойный, строгий, холодный, весь словно клинок, обнажённый для схватки. Нижнее белое кимоно Ансэй носил так, словно это был наряд из узорчатой парчи. Таким я его ещё не видел, больше похожего на сурового прадеда, каким тот явился в моём воображении, чем на избалованного юнца, знакомого мне по первому посещению усадьбы. Меня он не заметил. Я сидел без движения в дальнем тёмном углу, у него за спиной, готовый в любой момент сорваться с места. Я знаю, что мне снилось. Я видел подвиг моего предка. Белая тень поднялась приблизилась к алтарю, взяла меч с подставки, обнажила, вернулась на циновку. Ножны остались на алтаре. Я превратился в стрелу на туго натянутой тетиве. Если это то, о чём я думаю, едва он отведёт меч для удара, я пролечу расстояние, разделяющее нас, и упаду ему на спину, отбирая оружие. Возможно, мне удастся сделать это без схватки. Если нет повторится наш недавний бой, и пусть удача будет на моей стороне. Мешать самураю, когда он решается на самоубийство, самое недостойное дело из всех, какие только можно вообразить. Неподобающее поведение, да. Ничего, перетерпим. Правительственного наказания за это нет, служебного тоже. Семья Хосимота вряд ли захочет мне мстить за спасение сына господина Цугавы. А чужие порицания и упреки я снесу. В первый раз, что ли? Неслыханная дерзость, немыслимая глупость. Этот бой в лесу с разбойниками, он что, опять видит сон? Это невозможно. Прежде кошмары выветривались у меня из памяти, едва я просыпался. Но в этот раз я запомнил все до мельчайших подробностей. Горе мне. Горе мне. Я предпочёл бы и дальше пребывать в неведении. Во-первых, речь Ансея вполне разумна. Да и на спящего он не похож. Во-вторых, Масако Ками возлежит на алтаре под охраной, а на шее Ансея, когда он вошёл, я заметил амулет. Уверен, это обычный амулет, который здесь носят все, а не злополучный любовный талисман. Я лично предупредил хозяина усадьбы, чтобы его у Ансея отобрали, вернув на место оберег правильный, с благопожеланием и добрым богом Дзидзо». «О, Кенай-сама!» — Ансей обращался к прадеду, демонстрируя крайнюю степень уважения. «Так священнослужитель величает божество, так слуга взывает к господину, так в официальном письме Ниши обращается к высшему. «Досточтимый предок мой, образец самурая!» Судьба поставила перед вами выбор, одна мысль о котором вгоняет меня недостойного в дрожь. Следуя пути воина, всецело отдавшейся служению, вы бросились спасать господина, оставив жену в беде. Ваш поступок всегда будет путеводной звездой для истинных самураев. Мне стыдно признаться, но я не таков. Что он говорит? В чём винить себя? То, что вы кинай сам Пережили наеву, я пережил во сне, но это не умаляет моей вины. Что ваша жизнь, если не сон? Я напал с мечом на дознавателя Рейдана, будучи уверен, что нахожусь на лесной поляне и сражаюсь с разбойниками, но не в покушении на гостя кроется моя вина. Я и не знал тогда, что это гость. Ни на миг я не усомнился, что передо мной разбойник. Значит, и ответ я должен держать по всей строгости нравственного закона, положив меч перед собой, он спустил кимоно с плеч, обнажился до пояса. Достопочтенный Кинайсама, делая выбор реальный или мнимый, я опозорил вас и весь клан. Да, этого не видел никто, кроме духов моих уважаемых предков. И что с того? Вы выбрали спасение господина. Я же грязное ничтожество выбрал жену. Да, я кинулся спасать мою Масако, оставив князя в беде. Думаю, я поступил бы точно так же, случись всё наеву. Повторись это 1000 раз, 1000 раз я бы предал господина ради спасения жены, чем мне смыть этот позор только кровью. Он обернул часть клинка плотной бумагой. взялся за импровизированную рукоять, отвёл меч для удара, собираясь вонзить клинок себе в живот. Глубоко вздохнул, дыхание Ансея было прерывистым, как если бы он плакал. Я не мог двинуться с места. Странное оцепенение сошло на меня. Могучие ладони легли на плечи, придавив к полу незримые верёвки, обвили тело, захлестнули горло. не позволяя крикнуть, душа ли масса камешала случайному свидетелю превратиться в участника событий. Дух ли киная протестовал против вмешательства чужого человека в дела семьи? Не знаю, что послужило причиной моей преступной слабости. Иду к вам, предки мои. Зачтите смерть мою, во искупление позора. Свечение охватило алтарь. Я даже испугался пожара, но нет, Свет был холодным, синеватым. Сполохи перебрались в стенную нишу, заплясали на статуэтках божеств. Ансеиз заамер, похоже, моё отцепнение передалось ему. Остриё меча дрожало, едва касаясь кожи, не в силах продвинуться ни на палец. Женщина, одетая в мужской костюм для верховой езды, вышла из колеблющихся языков огня. Лицо Масако сияло ярче, чем алтарное свечение. то было мертвенным, лицо же я назвал бы живым, даже зная, что Масако давным-давно мертва. Медленно, не касаясь ногами пола, женщина подплыла к правнуку, не обращая внимания на меч, качнулась вперёд, наклонилась и поцеловала Ансея в лоб, мокрый от пота. Иной кроваво-красный свет заструился с клинка. Бок о бок с Масако откался самурай с длинным мечом за поясом это был тот меч, которым доблестный кинай бился с разбойниками второй его меч находился в руках потомка служа кинаю жилищем и тюрьмой не говоря ни слова самурай забрал оружие у правнука действуя так словно и не предполагал возможности сопротивления по-прежнему в молчании женщина и мужчина вернулись к алтарю Меч погрузился в ножны, кинай возвратил его на подставку. После паузы, показавшейся мне вечностью, он перенёс на подставку и нож Массако, разместив его строго под мечом. Так обычно лежат большой и малый мечи друг под другом. Другое дело, что ножу не хватало длины, и кинай, улыбнувшись, просто положил его на основание подставки. Не знаю, действительно ли я видел воинов в доспехах. Ряды их встали по обе стороны алтаря, уходя в мерцающий туман. Допускаю, что воинов родило моё разыгравшееся воображение. Но Бога у стенной ниши я видел вне всяких сомнений, маленький, узкоплечий, оботый в соломенные сандалии, с головой повязанной красным платком. Беззащитный, если судить по внешности, Зидзо смеялся. Справедливый судья, заступник грешников после смерти, он глядел на читу призраков так, будто видел двух детей, нуждавшихся в защите. Лицо бога выражало совершенное, не омрачённое даже тенью беспокойства счастье, думаю, ничего подобного я не увижу до самой смерти. "Дету умер", почудился мне тихий голос. Отец умер, сын умер, внук умер. Благо пожелания. Естественный ход жизни. Я упустил момент, когда они ушли, Масако и Кинай. А может быть, они остались, просто я их больше не видел. У меня нет доказательств ни того, ни другого. А что значит работа дознавателя без доказательств? Ветер в ладонях. «С вами все в порядке, Ансей-сан?» — спросил я. «Надеюсь, вы не порезались?» «Зря я это!» — услышав голос за спиной, молодой господин завопил так, будто я воткнул ему нож в поясницу. Миг и в зале было не продохнуть от взбодораженного народу. Шум, гам, вопли, топот ног. Шторм на море не иначе. Предки вели себя гораздо пристойней». пятая. Разве я не счастлив? Солнце трепетало на гребне горы. Волшебная птица хоо. Солнце вот-вот грозило упасть вниз, золотя последними лучами крышу храма. Так уже было, когда я пообещал настоятелю и сцену привести имя меча. Так повторилось снова. Вы отлично справились. Старик предложил мне чай. Я не справился бы лучше. Мои поздравления, Рейден-сан. Кстати, вы уже подали доклад господину Сэки? Хм, в некотором смысле туманно откликнулся я, чашка обжигала пальцы. Что это значит? смеясь, удивился монах. Подали, но не вполне, я пожал плечами. Я не знал, как объяснить настоятелю историю с докладом. Когда я заявился в управу, господин Сэки отсутствовал. Я прождал его до вечера и ушел, не дождавшись. На завтра утром я застал старшего дознавателя на месте, довольного жизнью настолько, насколько вообще бывает доволен Секи Осаму. «Вчера я был в департаменте тайного надзора», — сообщил он мне. «Перед этим ко мне прибыл гонец с просьбой от князя. Эти встречи они так и утомляют». «С просьбой?» — изумился я. «От князя?» Я, правительственный чиновник, объяснил господину Сэки: "Как, кстати, и вы, особый чиновник, если это вам неизвестно? Я не являюсь личным вассалом князя, формально Сакомото не имеет права мне приказывать. Но княжеские просьбы, особая статья от приказа, они мало чем отличаются. Хотите знать, чего хотел князь? Я навострил уши. От меня требовалось закрыть глаза на происходящее в усадьбе Цугавы. Ничего не было прошлое клана надёжно похоронено в тумане лет. Зачем ворошить былое? Не выслушав вас, Рейдан-сан, я колебался: пойти навстречу желаниям Сакомото или придерживаться служебных обязанностей. Но в департаменте мне повторили слова князя, только уже в виде прямого приказа. Ничего не было, фукацу не произошло, всё остаётся как раньше. Если какой-то доклад и ляжет в архив службы, он должен быть максимально безвредным. Таким, что можно скормить младенцу, и того не пронесёт от грубой пищи. Вы меня понимаете? Ну да, я понял. Составленный мной доклад самым подробным образом повествовал о временном помрачении, постигшем сына господина Цугавы, и благополучном излечении Хосимота Ансея от душевной болезни. Прочитав его, Сэкио-саму похвалил меня, заметив, что если бы где-нибудь проводилось состязание лжецов, у меня были бы все шансы на победу. Лишь святому и Сэно я поведал правду от начала до конца. Если вам захочется открыть эту историю миру, предупредил я старика, напишите пьесу, на худой конец страшную историю для сборника новелл. Кто поверит сочинителю? Всем известно, что они видят луну в колодце, а дракона в чашке с чаем. Моноза смеялся. Страшную историю? Рейден-сан, вам известно такая игра, как 100 страшных историй. Игроки собираются в полночь. зажигает сотню фонарей, обёрнутых синей бумагой, и рассказывает по очереди про всякие ужасы. После каждого рассказа один фонарь гасится. И так до наступления полной темноты. Говорят, в этот момент комната наполняется духами, а то и являлось чудовище. Счастливый люди вздохнул я. «Мне, чтобы явилось чудовище, не требуются фонари. Опять же, в компании веселей, а я действую в одиночку. Простите, Сэн Сан, я забыл о вас. Конечно же, вы мой путеводный фонарь». Старик отпил чаю. «Меня скоро задуют», — спокойно произнес он. «Кто-то сменит меня на моем посту. Я говорю не о месте настоятеля храма, я говорю о должности старшего дознавателя службы... дракона и карпа. Но только не я. Я ещё слишком молод. Это должен быть монах, успокоил меня старик. Такова традиция. Глава всей службы находится не в Эдо, а в Киото, а на местах службу возглавляют монахи. Впрочем, не исключено, Рейдан-сан, что однажды вам захочется принять монашеские обеты. Захочется или вас заставят. Лицо старика осталось безмятежным. Поверьте, это не худшая участь, уготованная человеку с судьбой. Посмотрите на меня. Разве я не счастлив? Я посмотрел. Ну не знаю. Надеюсь, прежде чем я стану монахом, судьба выдаст мне 100 страшных историй полной мерой. Святой Иссен утверждал, что фукацы с участием метущихся духов происходит не чаще, чем 2-3 раза в год. Мой скромный опыт подсказывает то же самое. Значит, у меня впереди от 30 до 50 лет мирской жизни. А там на старости лет можно и в монахи. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.